а теперь исчезаем, тихо и незаметно, а заодно и не прощаясь. По-эльфийски, то есть. Сперва, подчиняясь моему приказу, растаяли призрачные стражи, а потом и сам принц из рода властителей вместе со своим троном последовал их примеру, подобно утреннему туману. Нет, конечно, сам я никуда не исчезал. Так набросил на себя невидимость и, пройдя в свою комнату, вышел оттуда уже скромным деревенским простофилий а потом смотался в кузницу, забрал у него, наконец-то, вожделенную Грайту и, прикрепив ее к ноге Трима, вывел Грона из остонадоевшей конюшни. На этот раз я не стал набрасывать морок на себя и, замаскировав Грона под обычного коня, пошел прочь из города, ведя Трима под узцы. Не удержавшись, я прошел мимо места недавнего действа. На помосте взбимались оковы смрачного клыкастого орка. Дикое дитя южных степей, одетая в одну набедренную повязку и спуска козьей шкуры, косилась из-под нависающих бровей и нервно переступала с ноги на ногу. Кузнец расклепал кандалы, и орк, радостно завывая что-то на своем наречии, бросился прочь, подальше от недружелюбных темных. Хотя, а при здесь они? Ловили-то его уже никак не темные. А к кузнецу, меж тем... Подвели следующего неудавшегося раба. В ангара? Я на всякий случай протер глаза. Когда же снова взглянул на помост, мои зрачки встретились с агатовыми очами воина. Глава команды потрясенно уставился на меня. Я на него. Тарк Мархар. Если не сказать сильнее, знал бы, что их здесь продают, еще бы и приплатил, чтоб подальше завезли. Сердито, дернув Трима за и она направился прочь с площади. За спиной угрюкнули, свалившись на помост тяжелые колодки, а потом меня нагло схватили за плечо и резко развернули. «Дирон! Дирон, да подожди же ты!» Мои губы сами собой искривились в презрительной усмешке. «Чего тебе надо, светлый? Мало в кандалах посидел?» Лицо у воина потемнело. Но он, справившись с гневом, просил Может, и немало, но ты единственный, кого я здесь знаю. Краем глаза я заметил, что на помощь уже сбиваю такого стаимы. — А что ж так плохо? — с наигром участием поинтересовался я, чувствуя, что закипаю. С орком тем, что ж не познакомился, не подружился. Багран был готов взорваться. зря я наверное, про орка сказал. Судя по возрасту, воин как раз мог участвовать в бердской компании где хорошо так прижали светлых. Если б не папина помощь, они теперь его еще и во всем обвиняют. Нашли хайр крайнего. Но его вспышку погасила подошедшая тайма. Воинша мягко улыбнулась мне. — Добрый день, Ди. Может, объяснишь, что же здесь все-таки произошло? — Не буду я ничего объяснять, — тихо буркнул я уставившись землю. Ха! Добрый день! Как же! Раз встретил светлых, жди несчастья. Народная примета, кстати. А народ он, как известно, не врет. А что так? Кратчево поинтересовался хищно скользнувший к нам Шамит. Язык проглотил? Или еще чего случилось? А вот его вообще не надо было освобождать. Лучше всего этому рыжему подошли бы строгие кандалы, ошейник и шипастый кляп. А вот тебя, рыжий, я не спрашивал, молчал бы себе в тряпочку. А что, скептически поинтересовался вор, опять коняшку свою натравишь? А у самого что, руки короткие или вообще в крюки? А стрелой тьмы в глаз не хочешь, ряхнул я, или с дыханием ночи пообниматься? А, мальчики, мальчики, не ссорьтесь, уныло вызвала тайма по всей видимости, уже догадавшейся, чем именно ей предстоит заниматься в ближайшее время. Торм, как раз подошедший к нам, с любопытством прислушивался к получающемуся диалогу. Я хищно ухмыльнулся. Я даже не попытаюсь с ним поссориться. Я просто долбану этого рыжего молнии и успокоюсь. Тем более, что никакая клятва меня теперь не держит. Приближение Аэллиниэль я, как всегда, не услышал. «Ошибаешься, Диран!» — мелодично звякнул эльфийский голос. «Клятва не разорвана!» «А... Э, э, как? Это что? Не до конца жизни с ними? С этими... Я с ума сойду!» «Как?» — только и смог выдавить я. По губам эльфийки проскользнула усмешка. «Возможно, ты и не почувствовал, но клятва по-прежнему связывает нас. да Шамид ударил тебя но боги отказались расторгнуть договор. — Угу, это я-то и не почувствовал. — Но почему? — в отчаянии возопил я. — Нет, общаясь с этими светлыми, я положительно рехнусь. Клеричка, степенно ступая по земле, последней подошла к нам. Пути богов неисповедимы, а еще эти боги и близко не общались со светлыми, иначе сразу бы стали на мою сторону. Вангар покосился на меня. Так может, все-таки объяснишь, что же здесь происходит? Если клятва действительно существует, отпираться бессмысленно. Может, попробуйте ее еще раз расторгнуть. Да уж, картина маслом. Я истерически кричащий хмурое серое небо. «Клятва расторгнута! Клятва расторгнута! Клятва расторгнута! Бешеный маркхан Хан вас всех запятку И светлый, громко хохочущий вокруг. Не, лучше как-нибудь потом, в укромном уголочке. Сбоку послышался шум шагов. Я покосился в ту сторону, кого еще там Маргран несет на мою бедную и несчастную голову. К нам прибежал весь такой из себя радостный, аж противно, картан. Все выполнено. Тут его взгляд упал на команду. Светлые, они мешают вам в во... Нет, резко оборвал я его. Можешь идти. Но во... и Четко по слогам повторил я. Но еще раз попробовал воззвать к моему здравому смыслу стражник. — Брысь! — гаркнул я, не выдержав. Вот только его здесь не хватало. Стражник отвесил легкий поклон, отсалютовал сжатый в кулак правой рукой и, развернувшись, пошел прочь, поминутно оглядываясь на нас. Принесла же его нелегкая. — Уже и друга себе здесь нашел! — скептически хмыкнул Шамид. Естественно, не остался в долгу я. Здесь ведь люди и нелюди добрые живут, не то что некоторые рыжие. Да ты...» Крепкая рука авангара удержала вора. «Так в чем же все-таки здесь дело, диран настойчиво повторил воин, не давая сбить себя с толку. «А что мне бедному еще остается?» Я обвел мрачным взглядом команду и сообщил. «На территории Темной Империи Рабство запрещено под страхом смертной казни или пожизненной каторги. Один м -м, чиновник приказал прикрыть эту лавочку, что только что и было произведено. Артефакт, осторожно поинтересовался Амата, нервно заламывая руки и шаря взглядом по сторонам. Они вернут нам артефакт? Я ушиб коленки челюстью, медленно повернулся к ней и выдохнул. — то... Мой голос зловеще прошелестел над мгновенно затихшей площадью. — Вы потеряли артефакт? — Мы не потеряли, — буркнул гном, смущенно ковыряя носком сапога твердокаменную землю. — У нас его нагло отобрали. — Превеликие боги, но почему мне досталась такая с размахом дубом пришибленная команда? — Артефакт у них отобрали. — кто у них на что? — Или она безрукая, безногая, глухая, слепая, да и колдовать не умеет? А воины зачем? Для красоты? Или вообще просто дичь бить, чтобы с голоду все не перемерли? Я, медленно, но верно закипая, обвел взглядом площадь. Торговцев уже увели. Ну, и что мне теперь делать? Бегать по городку, стучаться во все двери и интересоваться, не видел ли кто, где артефакт? Не пробегал он мимо них, случайно? Нет, спросить-то я, может, и спрошу. Но вот как мне ответят, особенно после сегодняшнего представления на площади. Бррр. Хотя, стоп, чуть-то я правильно говорят. Кем поведёшься, от того и наберёшься. И не суть, что хорошего. Я же этот артефакт самолично к себе привязал. Осталось только позвать. Ну-ка, дракончик, цыпа-цыпа-цыпа, иди к папочке. Окна хлипкого на вид амбара внезапно всего на пару мгновений светились изнутри насыщенным багровым светом. Не дожидаясь, пока вся правая команда поднимет земли внезапно от чего-то переместившиеся сюда челюсти, я направился к исковому объекту. Светлые уныло поплелись за мной. На двери висел огромный и ржавый амбарный замок. Ну-ну. Я взвесил в руке небольшую шаровую молнию, примерился, отошел на пару шагов, чтобы было удобнее кидать, и... Шамид змеей проскользнул мимо меня. Я едва успел удержать уже готовую сорваться с руки молнию, чтобы не влепить ее в спину вору. Хотя соблазн был и большой. С ума сошел, Макханом укушенный, сорвался я. Вор окатил меня полным презрением взглядом, протянул руку к замку и... уже через мгновение тот упал на землю. Рыжий довольно хмыкнул, а маленькая отмычка, на секунду показавшаяся в его руке, исчезла так же неожиданно, как и появилась. «Хм, а чего это он, интересно, кандалы так же шустро не открыл?» Сочковал, видать, светлый рыжик. «Неплохо!» – процедил я, впитывая молнию обратно и отряхивая пальцы от налившей энергии. но «Ну, естественно!» – фиркнул Шамид. «Иногда надо не ломать, а головой думать». — Так по тебе и не скажешь, что ты хотя бы отдаленно знаком с этим тяжким трудом. Не остался в долгу я. Рыжий промолчал и, толкнув дверь, проскользнул внутрь. Следом за ним несмело потянулась остальная компания. — Надеюсь, повторять, что нужно брать только свои вещи мне не надо? — задержался я. В ответ мне досталась очередная порция презрительного фырканья из темноты сарая. Я провел рукой по морде Грона и, сообщив ему «Трим, а у тебя появились злостные конкуренты по фырканью», вошел в гостеприимно распахнувшие перекосившие двери амбара. Оружие, отобранное у светлых, гордой кучей валялось посреди темного и затклого помещения на грязной дерюге, постеленной прямо на салон. Похоже, торговцы собирались продавать его в следующей же партии, вслед за живым товаром. А вот с жезлом было потруднее. С первого взгляда его в амбаре не было. Пришлось мне еще раз его позвать. И лишь после того, как сердце дракона откликнулось, я обнаружил, что благородный артефакт зачем-то засунули под стряху. Я долго размышлял, но так и не понял, а к чему они это сделали. Едва жезл был извлечен на свет божий, а мата тут же жадно протянула к нему свои загребущие лапки. Пришлось отдать болезной, а то, мало ли чего, приступ от жадности случится. Я, конечно, не сомневаюсь, что он у нее долго не продержится, слишком уж вся их компания на голову ушибленная, но... В соседнем амбаре обнаружились кони-команды, которые и были незамедлительно выведены на площадь. «А я так надеялся, что вы все же побежите за Тримом пешком». Печально протянул я, разглядывая обнимающуюся с лошадьми команду. — А я так надеюсь, что ты не заткнешься, и мне удастся начистить тебе физиономию, — сквозь зубы процедил Шамид. — Мечтать не вредно, Рыжий, — ехидно отпарировал я. — Но знаешь, что я тебе скажу? Похоже, нашим мечтам не суждено сбыться. Беззаботно закончил я, вскакивая седло Трима. Светлые обиженно задергались. — Мама! — Папа, ну за что мне эти муки? Они же юмора совершенно не понимают. Никакого. Рано я обрадовался и влез на Трима, как оказалось. Вся светлая команда хором потребовала, чтобы я их накормил. Мол, в плену о них не слишком-то заботились. А так поддерживали бренное существование. Я выразительно скривился, но все же слез с Трима, и уныло поплелся за дружно ломанувшейся к трактиру светлой шайкой. «Сперва я вообще решил остаться снаружи, чтобы лишний раз не попадаться на глаза любопытным, но все мои благие намерения испортила тайма, заметившая, что я затормозил на пороге». «Ты обедать будешь?» – спросила она. «Желудок, да предатель!» – требовательно и громко квакнул в ответ на ее вопрос. Она улыбнулась, подхватила меня под руку и потащила к уже занятому столику. Мне оставалось лишь следовать за ней и молча удивляться себе. Боги, что же я творю? Стол встретил меня настороженным молчанием и девственной пустотой. И я вопросительно посмотрел на тайму, намекая, что меня сюда вообще-то кушать приглашали. Желудок снова напомнил о себе голодным бурчанием даже я последний раз ел-то? Хм, по моим подсчетам, получалось, что вчера утром. На обед я не попал, гоняясь за пропитанием для Трима. Ужин не состоялся из-за пьяного стражника и его рассказа. А сегодня утром мне был откровенно не до завтрака. — Да вот, разнощицу ждем. Виновато пожал плечами в ангар. — сочувственно протянул я, — я вас прекрасно понимаю. Обслуживающий персонал всего заведения отличается редкостной скоростью. Ага, раненой Тарки, потерявший свой панцирь. Поэтому вместо того, чтобы снова позвать разносчицу я ряфнул во всю глотку. Хозяин! Команда поневоле подпрыгнула. Хм, не все мне страдать от обостренных нервов. Рядом со столом вдоль мгновения нарисовался согнувшийся в угодливом поклоне грамотный хозяин сего клоповника, видимо, уже поставленный в известность о том, что произошло на торжище, и кто в этом виноват. И вот теперь он стоял около меня, согнувшись в поклоне, и наверняка строил разнообразные предположения на предмет моей мести за вчерашнее. Поймаю, прибью этого болтливого стражника. Чего угодно господину сподину, его бы голосом вместо микро пряники заправлять. Я вдумчиво и неспешно изучил отчаянно трусящего мужика, поминутно вытирающего пот лба довольно замусоленным полотенцем. Переждав цветовую гамму перехода от бурого к бледному, отдающему в зелень оттенку, я состроил мельную рожицу и вежливо-вежливо Голосом эдакого воспитанного мальчика ответил. — Кушать хорошо и много. Это возможно? — Ага, попробовал бы он сказать мне нет. — Сей секунду, господин. Самое лучшее, и все только для вас. Мужик отчаянно жаждал исчезнуть из поля моего зрения, но не решался сдвинуться с места без моего на то позволения. Я же обещал отыграться. И для моих... «Той эра! Как же их назвать? Там! Сотропезников!» Нашел я самый обтекаемый и ни к чему не обязывающий вариант. Си секунд, еще раз повторил держатель гостиницы, и, получив вожделенный кивок разрешения удалиться, галопом ринулся в сторону кухни, чудом не сметя по пути оставшиеся столы. Я обернулся к наблюдавшей за этим представлением команде. «Ну и какие дальнейшие планы?» — Вежливо поинтересовался я, э — -э", задумчиво протянул в ангар, — мы это как раз у тебя хотели спросить. Мои брови начали стремительное путешествие к своим старшим братьям-волосам в гости. — Вы? У меня? Нет слов. Одни междометия. — Просто так получилось, что у нас карты нет? — задумчиво, разглядывая столешницу, ответил мне Амата. Если мои глаза еще не приобрели навсегда форму правильного круга, то я трижды устрою благодарственное служение ночи. Я много могу понять. Но отправиться в поход без карты? Видимо, мое удивление нарисовалось на лице огромными буквами, потому что в ангар мне ответил. У нас ее украли еще до посещения темной цитадели. «Это Кардамора, что ли?» – переспросил я. «Ну и обзовут же». — Ага, его самого, — кивнул гном. Дальнейший разговор прервало появление хозяина забегаловки, предводительствующего целую процессию разносчиков тянущих такое количество съестного, что если я даже приглашу за стол Трима, мы все равно всего не сидим И как он это на столе разместит? Хм, это я просто с очень голодными светлыми не общался. Команда накинулась на принесенную еду, как лонь, на меховую шапку, по недосмотру забытую в шкафу. Поэтому я быстро цапнул двух довольно упитанных птичек неопределенной наружности, одну завернул в нагло отобранное у кого-то из помощников хозяина полотенце и засунул в сумку. Три потом скормлю. А вот во вторую я с наслаждением вонзил зубы. Команда же, позабыв обо мне, активно насыщалась, восполняя свое вынужденное голодание в плену. Когда же и первый, и второй, и какой там еще по счету голод, был наконец утолен, то все опять вспомнили, на чем же мы, собственно, остановились. Ик-так, Дерон, сытыкнул Вагнар, поглаживая живот. Что там у нас по карте? Я с сомнением покосился на жирный и грязный стол. Расстилать здесь карту? Да ни за что. Поэтому я просто ограничился кратким пересказом. А по карте... У нас на востоке империя, на западе — болото, на юге — темный властелин, а на севере — за Зайрамские горы. Так куда идем? Почему властелин? Откуда властелин?» за закудахтала Амата. Я страдальчески закатил глаза. И кто этих светлых учил отвечать вопросом на вопрос? — Город он там осаждает. Откуда я это знаю, никто как-то не удосужился поинтересоваться. Дохли. «Так куда идем?» — снова повторил я. «На север, на север, на север!» Отчаянно фальшиво затянул Торм своим громким голосом. «Не понял, но всталишь вина не было. Это он когда, а главное, чем успел? Теперь я, кажется, понимаю слова Вагнара о том, что об их похозе знали все, кому не лень». «Торм, ты чего?» — удивленно спросил у гнома Шамид. — Ик! — емко и всеобремлюще ответил ему Торм. — Хорошо мне! — Угу! — бортнул я себе под нос. — И другим скоро станет тоже. Вангар извиняюще улыбнулся и развел руками. Мол, ну, бывает у него. Ну, что ж тут поделаешь. Да, действительно, такое уже не лечится. — Иди! — прервала гномья рулады тайма. — А в горах есть проход на ту сторону? — Хм! — потер я подбородок. Мне рассказывали в этом городке, а в Южном перевале. Но что он из себя представляет?» Я развел руками. Все посмотрели на Вангара, за которым осталось последнее слово. «Идем через перевал», — кивнул тот. «По коням».